Сергей Трубецкой, Артамон Муравьев, Борисовый, князь Аболенский. Потоком сердечных, восторженных слов, похвал моей дерзости женской была я осыпана. Слёзы текли по лицам их полном участи. Но где же Сергей мой?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 Между тем внизу офицер горячился, кто лестницу принял, куда и зачем, смотритель, работа отлучился. Сударыня, вспомните слово моё убьетесь, эй, лестницу, черти, живей! Но никто не подставил ее, убьетесь, убьетесь до смерти, извольте спуститься, да что же вы! Но мы все вглубь уходили. Отсюда бежали к нам мрачные дети тюрьмы, Девя с небывалым чуду. Они пролагали мне путь впереди, Насилки свои предлагали.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 Чтоб на горе нам всем в канаве погибнуть, у цели. И за руку крепко меня он держал, Чтоб было, когда б вы упали. Сергей торопился, но тихо шагал, Оковы уныло звучали. Да, цепи, палач не забыл ничего, О, мстительный трус и мучитель. Но кроток он был, Как избравший его орудием своим искупитель. Пред ним расступались, молчание храня, рабочие люди и стража. И вот он увидел, увидел меня, и руки простер ко мне, Маша, и стала обессиленный, словно вдали. Два ссыльных его поддержали, по бледным щекам его слезы текли, простертые руки дрожали.